Глава 37. Лето 1770 года по местному счислению запомнилось не только полынью потерь и сладостью обретений, но и авантюры Нининых подданных по добыче масличных и всего, что попадется. Эйнар Дан, пацан конкретный, слов на ветер не бросал, сказал, сходит на материк, сделал, сходил, да не один. Короче, рыбак прочитал дневники монахов, что-то из них подчерпнул и кинул клич. Айда со мной молодежь, подшаманив лодку, наловив про запас рыбы, Эйнар, Яни Сохранник, Маркус-кузнец и еще парочка парней из Ойструпе в одно им понятное время пошли в поход. Их целью стал альманский порт Вирнменде, Аккуратно против крайней точки острова через пролив Кэдетрайне можно было и с Хёсне плыть напрямки, но первый маршрут был более оживленным. Вероятность встретить помощь, в случае чего была выше. Нина об отплытии приключенцев узнала постфактум: когда Ари все без толку. Фруильза ее успокаивала, что, мол, сын, умелый моряк, ребята все крепкие и все такое. Но пока парни не вернулись, Викантесса переживала сильно. Если бы не начавшийся грибной сезон и накатывающие временами вдохновение, с ума бы сошла или обожралась от нервов. Ребята пришли на Фолькстар в конце августа, уставшие, похудевшие, но довольные и гордые. Встречали их в Мозыбе все заинтересованные лица, по случаю чего был дан грандиозный банкет. Конечно, после того, как парни побывали дома, наобнимались с роднёй и отоспались. Нине Андреевне было стыдно. Когда она узнала, что на заплыв деньги дали Янис с Матиасом, она чуть не расплакалась от досады. А у нее взять не судьба? «Фрунинель, да все нормально, в следующий раз!» пытался оправдаться Янис. Никакого следующего раза, понятно, повысила голос Виконтеса, только если судно будет более надежное. Вы не правы, миледи, мой ветер самый лучший, уверенно заявил Эйнар под одобрительной хлопки команды. Ладно, ладно, я просто очень волновалась, примирительно произнесла хозяйка поместье. Из рассказа авантюристов слушатели узнали что в Альмании это лето выдалось жарким и не слишком урожайным. Купцы намереваются пройтись по другим землям за зерном, так что ребята кое-где намекнули на фолькстар. Прошлись вдоль тамошнего побережья, накопали под конец сосен и елок, еще в одной деревушке из заброшенного сада, молодых яблонь, вишен и явно ягодных кустов. Но как те называются, парни не знали. Видели подсолнухи, сумели выкрасть корзинку, но прорастят ли чего, не уверены. «По крайней мере, теперь знаем, что искать», — прыснул Янис. Набрали заодно масло оливы, немного соли и сахара вышло дешевле, как ни странно. Продали все башни оптом в трактире в порту. «Будет патент у нас или нет?» Клеймом «Матис» на них стоит, да и вряд ли кто станет иностранцам платить, а так хоть что-то заработали, — немного грустно сказал Янис, виновато поглядев на брата. Посмотрели, как живут и работают местные. Маркус углядел некоторые приемы в обработке металла, сказал, может пригодиться. Видели мануфактуру со станками, прониклись. «Еще ткани у них необычные, вроде лена, вроде нет, бумага лучшего качества гладкая». Картошку не видели на огородах, а вот кур здоровых таких встречали. Они прям больше гуся, смешные такие под носом. Соп, простите, смутился Алаф Меллер, парнишка из Ойструпа. Неужели индейки? А ведь должны же быть или нет? Но живут, пожалуй, беднее нас и очень тесно. У нас тут простор, а у них деревни до да городки, почитай дружка на дружке. «Мне не понравилось», — закончил беседу олов Подводя итог, Инар сказал, «Надо быстро посадить, что привезли, а вот на будущий год ехать раньше и там идти глубже внутрь, если желаем найти новинки. На побережье мало что есть. Или не рисковать. И купить требуемое в Копенгагене дороже. Но ко времени, осенью, вплоть до конца октября, можно сходить и вернуться спокойно». Так и решили. Но ее это за границу. Нас и тут неплохо кормят. Сравнение лета на материке и острове удивило. Хотя и здесь, по сравнению с прошлым годом, когда Нина только приехала на Фолькстар, было жарче. Но, может, из-за того, что остров или расположение севернее, по поместье Мозаби пожаловаться на урожай не могло. В среднем по разным культурам вышло сам пять, сам шесть, против привычных сам три-четыре. Увеличение пахотных площадей принесло невиданный ранее объем зерновых, для которых потребовались дополнительные хранилища. И тут к месту пришли составленные монахами монастырские здания, куда и свозилось предполагаемое к продаже зерно. Туда же позже отправились и овощи, предназначенные для реализации. Пришлось устраивать дежурство, охранять стратегический запас. Нина по этому поводу переживала. А староста вор смеялся. «О, ваш милость, дайте хоть подивиться. За всю жизнь я столько овса, ячменя до да пшеницы с рожью не видел. А это ведь всем раздали по прошлогодней норме. Мы с братом все амбары заполнили. И воно сколько вывезли. Эх, теперь бы продать поскорее, да с вами и казной рассчитаться». «Да уж, продать, кому и как, — ломала голову попаданка». Не успеешь оглянуться, явятся сборщики долгов перед короной. Господи, пусть немцы, что ли, приплывут. Как говорится, не было заботы, однако народ, ну, если не ликовал, то находился в приподнятом настроении. Теперь всех интересовали результаты эксперимента госпожи с картошкой. Ильза, как главный по тарелочкам, Через день приходила в Мозыбе и следила за степенью высыхания ботвы. То, что там выросло и неплохо, показали пробные подкопы. Меленькие, ровненькие клубни напоминали позабытые советские на рубль три. Килограмм, разумеется. Тогда Нина Розанова ездила на колхозный рынок в Салтыковку, покупала у деревенских с Тамбовы или с Рязани молодую картошку, мыла ее в нескольких водах, отшелушивая тонкую шкурку, отваривала, не очищая до конца, и обжаривала целиком. Или отваривала в мундире, чистила, посыпала рубленным чесноком и укропом и поливала растопленным сливочным маслом или делала со сметаной. Редис круглый, розовый, по той же схеме только пучками зеленый лук редкие но не слишком парниковые гладкие длинные огурцы подавались салатом к молодой картошке и казалось вкуснее этой простой еды быть не может а уж если удавалось купить случайно слабосоленую или маринованную селедку в полуторакилограммовой жестяной банке отделить ее рыбку от костей и устроить в желудке рядом с картошкой У женщины вообще случался гастрономический оргазм. Но молодую попробовали, а что покажет поздняя копка? На глазах у рыцаря круглого стола Нина Сыльзе выбирали из грядки урожай картофеля, и с каждой лопаты в сердце попаданки распускались цветы. Кус сдавал в среднем 10-15 клубней, примерно с ее кулак, на скидку килограмма полтора-два и кучку меньших и мелких. Может, кому-то покажется немного, но явно не ведро. Но для зрителей и хозяйки Мозаби это был триумф. Выкопанная картошка сортировалась, оставлялась на просушку, ботва сжигалась тут же. Мальчишки пересчитывали воловое количество клубней, а староста обговаривал с Ильзой, где, как и из чего на будущий год ойструп будет сажать такую замечательную овощ. Лето было прожито не зря. «Вот продадим остальное, заплатим налоги и будем всю зиму спать спокойно». Но где же эти торговцы?» Юмористическое отступление. На клумбе два цветочка, повернув друг другу соцветия, переговариваются смущенно. «Ты меня любишь?» «Да». «А ты меня?» «Да». После чего в нетерпении, встрахивая листочками, восклицают. «Ну где же эти пчелы?»